Глава первая. Краткий обзор. 1.1. Даты жизни Христа по новой хронологии. В 2003 году в итоге многолетних исследований нам удалось окончательно установить датировку евангельских событий – вторая половина XII века нашей эры При этом оказалось, что подлинный год Рождества Христова – это примерно 1152 год нашей эры, а подлинный год распятия и воскресения Христа 1185 год нашей эры. Смотри подробности в нашей книге Царь славян. Получив эти поначалу ничего не говорящие нам даты, мы обратились к хронологическим таблицам всеобщей истории с целью выяснить, упомянуто ли под 1185 годом какое-нибудь громкое убийство некоего выдающегося человека. Причем, как мы уже тогда понимали, речь должна была идти о царе. «Почему обязательно о царе?» спросит читатель. Во-первых, в Евангелии Христос многократно назван царем, о чем, по словам евангелистов, было прямо написано даже на табличке «прибитый к кресту». Пилат спросил его, «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ, говоришь И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими «Сей есть царь иудейский». Евангелие от Луки, глава 23, стих 3, глава 23, стих 38. Историки пытаются убедить нас, что это якобы была издевательская шутка. Дескать, Пилат так пошутил. Но, хорошо известная из достоверной истории, царскими титулами в старину не шутили. За подобную шутку легко могли отправить на плаху. Во-вторых, новая хронология полностью разрушает распространенный образ, который на разные лады внушался и внушается историками. Якобы в некой глуши в пустынях Палестины, в Аравии, в степях Монголии и тому подобное, Вдруг появляется талантливый нищий бродяга. Своими проповедями он меняет течение мировой истории. А потом все человечество веками о нем вспоминает. То есть историки хотят убедить нас, что для того, чтобы перевернуть устоявшийся миропорядок, не обязательно опираться на наследственную власть, на веками строившуюся систему управления на все те возможности, которые в прошлые века могло дать только знатное происхождение. Если послушать историков, все было с точностью до наоборот. И Христос, и Магомед, и Чингисхан, да и вообще буквально все основатели новых учений нового миропорядка были якобы людьми безродными и, по сути, начинали с нуля, совершенно не опираясь на современные им системы власти. Этот предрассудок глубоко въелся в наше сознание и послужил основой многих болезненных заблуждений, охвативших человечество и особенно Россию за последние 200 лет. Новая хронология полностью разрушает его. История в свете новой хронологии – это прежде всего история правящего сословия империи, его внутренней борьбы за власть. Случайные безродные правители, время от времени появлявшиеся на исторической сцене, никогда не меняли общего хода истории. Они либо исчезали без следа, либо становились игрушками в руках наследственных правителей мира. Только в правящем сословии, среди знати, которая так или иначе передает власть по наследству, вызревали все крупные изменения в жизни человечества, на протяжении всей известной нам письменной истории. И это естественно. Ведь только эти люди опирались на веками создаваемый миропорядок, обладали достаточными знаниями о его устройстве и держали в руках его явные и скрытые рычаги. Возможно, нам попытаются возразить, что, дескать, таков был промысел Божий. Дескать, Бог предпочитал выбирать простолюдинов в качестве проводников своей воли, чтобы явить народом свое могущество и всесилие. Однако откуда это известно? Когда и на каком основании возникло такое мнение? Неужели Бог лично поведал об этом кому-то из историков? Отнюдь нет. Данное объяснение появилось достаточно поздно, не ранее 18 века нашей эры с целью благочестивого подтверждения той исторической картины, которое сложилось в умах историков к тому времени. Если же обратиться к более ранним свидетельствам XVI-XVII веков, например, к многочисленным старинным иконам и картинам, изображающим евангельские события, то мы увидим на них отнюдь не нищего Христа и его родственников-простолюдинов, а знать, одетую в богатые одежды и живущую в роскошных дворцах. Именно так изображались Христос, Богородица и все святое семейство. Да и Евангелия недвусмысленно говорят о том, что стражники у креста по жребию делили между собой драгоценную одежду Христову. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Евангелие от Марка, глава 15, стих 24. Конечно, историки поспешат обвинить средневековых художников в невежестве. Дескать, те сами не понимали, что изображают, неправильно представляли себе прошлое и так далее и тому подобное. Но почему тогда современные нам художники, как правило, изображают прошлое именно так, как оно представлено в учебниках по истории? Почему они поголовно не фантазируют подобно своим средневековым собратьям? На самом деле легко понять, что художники, как современные, так и средневековые, когда они обращаются к историческим темам, ничего сами не выдумывают, а рисуют так, как принято думать в обществе в их время. Если средневековые художники изображали Святое семейство в богатых царских одеждах с царскими венцами на головах, то это может означать только одно: в современном им обществе именно так и представляли себе священную историю. А ведь люди того времени были ближе к евангельским событиям, чем мы сегодня. Им могли быть доступны древние предания и летописи, которые сегодня уже утрачены. И было бы очень странно, если бы нынешние историки знали бы о прошлом существенно больше их. В самом деле, откуда историки могли бы почерпнуть эти свои вновь обретенные знания, причем в таких количествах, что они в корне изменили всю картину прошлого? Никакими новыми научными методами историки не владеют, а подлинные сведения о прошлом только тускнеют и теряются со временем, они возрастают в своем количестве. Это же очевидно. Но у историков все получается наоборот.